Милания показала себе на грудь. «Тута! Покажи!» Сверток в старом платке засунут был между грудей. Милания достала и протянула матушке пистемии. «Встань и самары развяжи на столе!» Развязала. И вот оно. Золото, золото, золото, золото. И золотые часики на золотой браслетке с каменями. Игуменя взяла их с платка... Разглядывала на вытянутой руке. Чьи часы? Дык батюшки. Такие часы покупают только богатые барыни за большие деньги. Кому он купил часы, старый грешник? Дык не покупал. Ямщине заробил грит. Золото сверкает на темном платке.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 — Ты же сказала, шесть дюжин, — завещал грешник. — Дык-дык, батюшка-то сказывал, четыре дюжины, — говорит, а авский-то отдай, чтоб малого взяли учить писанию, а две дюжины, чтоб, после учения, хозяйством обзавелся. И Филимон-то ничего не даст демушке из хозяйства. Вот тебе крест не даст. — Не накладывай на себя кресты, грешница, но как же мне поступить, Ох, хо хо скотство? — Как звать сына? — Демид, Дема. — Пять лет ему? — Четыре, пятый. Недели две, как четыре, исполнилось. — Послушный? — Души не чая в нем. Ум в глазах светится. — Откуда тебе знать, ум или дикость светится у него, если ты — тьма неисходная? Игумени еще помолчала, кося глаза на кучу золотых. — Сорок восемь. — Четыреста восемьдесят золотых рублей. Нелегко скопить золото и даже великому грешнику. Муж знает про дюжины, а порани Господь. Как же ты живешь с ним, если кругом обманываешь? Не обманываю, а порани Господи. А это что это? Дык-дык, клеть будала. Ладно. Заверни все это в платок и пойдем. Покажи ребенка. Мелания завязала дюжины с часиками в платок и протянула игуменье. Та посмотрел на нее взыскивающе строго. Ох, грешница, сама утопла в тяжких прегрешениях, И меня вводишь во искушение, Нечистый дух попутал тебя, и зыди, Не во храме ли Божьем пребываешь, Не пред ликами ли святых, Не приму твоих дюжин из нечистых рук они, Отверзни душу и лицо свое в час прозрения, Да прокляни навек «Совратителя твоего! Аминь!» Прошла мимо растерявшейся Милане и оглянулась. Беди к ребенку!» Низко опустив грешную голову, зажав в обеих руках платок с золотом, Милане вышла из избы со вздохами. Господи, Господи! Кабы все шесть дюжин привезла, приняла бы демушку!» Возле крыльца игумени взяла свой черный посох, поскрипывая рантовыми ботинками, шла медленно из ограды. Демка успел уснуть под шабуришком. «Демушка, Демушка, подымайся! Ой, мамка, больно, шибко больно!» — хныкал с просонья малый, не в силах сесть на телеге даже на мягкое сено. Черная высокая старуха ставилась на него испытывающим взглядом. «Так вот он какой в облуде рожденный, кудрявые волосенки ниже плеч. Мать не стригла сына». Глазенки синие, спокойные, удивленно распахнутые, холщовой рубашонкой и штанишки, чирки на ногах, рослые для четырех годов, может, и тут обманула блудница. — Так четыре, четыре, матушка, вот те крест, тянется, покойный батюшка Прокопий А, Акстись! — отмахнулась меня. Не поминай имени, совратившего душу твою, навек забудь.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 На какую боль жалуется? Да к смертным боям бил его Филимон Прокопьевич, как бы вы зрели, господи, покажи. Меланя спустилась с демки штанишки, малый не сопротивлялся. За дорогу от белой Елани до Бурундата мать многим показывала, как он избит рыжий бородищей. Еще не затянувшиеся коросты на иссеченном тельце. святители испугалась Егомини, Не зверь ли-то, Господи? И бабка Ефимия так же сказала, — обмолвилась и игумения рассердилась, — не поминай имени еретички, как и собратителя своего, аминь, чтоб ни в душе, ни в памяти. Помолчали. Высокая гуменя медленно перебирала четки, глядя на пенные горы, близко подступившие к скиту. Горы пенятся туманами к непогодию. «А мы еще пшеницу не всю скирды сложили», — сказала Игуменя. «Да и в тайгу надо ехать монашком, чтоб ульи составили вамшанник». милания подумала, что Игуменя приговаривается к ней, чтобы она помогла скидским управиться с хлебом. «Дык-дык, ежели на недельку, дык, останусь, Филимонта Прокопич не знает, что я к вам, уехавши»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 Проговорилась с и сама испугалась. Трус, так я и знала! Перед иконами лгала, лгала, лгала! Нечистый кругом заперинал тебе! Изыди, изыди, поезжай сейчас же домой, молись, молись, молись! Если прозреешь, навестишь скит мой! До прозрения не приезжай, говорю, и мальчонку не привози, не место ему в скиту!» Милания в слезы, не судьба вина быть Демки духовником, так со слезами и уехала, и долго-долго плакала дорогою, не уяснив, за что же на нее разгневалась старуха игуменья. Может, за то, что корову не привела? Так ведь четыре дюжины золотых давала. Господи, что же это такое? Али греховный толк наш и демушку не приняла? Что же мне делать-то, матушка, гремычная моя головушка? Всю дорогу до Белой Елани исходила слезами, решилась таки отдать мужу тятина золота. И Филимон Прокопьевич, глянишь, мягче будет. — Смириться с выродком! —